Как договориться с древними? Глава 33 Нить за нитью, час за часом, минута за минутой мы летели навстречу скорой в ее обитель ксилли. Мы летели старой легкой дорогой, где нить сменяла нить без эксцессов и излишней тряски. Все было обыденно просто. Харон так спешил, что мы достигли Ксилли в рекордные 40 часов. За нами двигался огромный флот. Он должен был прибыть на Ксили в ближайшие 10 дней. Червь сделал круг над логовом Коры и приземлился рядом со своей подругой. Мы это, конечно, не могли видеть, но чувствовали его вибрации. Кора встречала нас на пороге дома. Сняв защиту, она лучезарно улыбалась, и только по этой улыбке можно было понять, что ее миссия удалась. — Кора! — Герра обняла хозяйку и поцеловала ее. Скоро они начнут делить меня в постели. Честно говоря, я внутри себя сомневался. Против этого я или за? Привет, Лина. Корра многозначительно подмигнула мне. Проходите в дом, ребята, стол накрыт. Отметим начало революции и близкую победу. Вздернем императора за яйца. Но, слыша твои воинственные релизы и видя улыбку на твоем личике, ты вся в сладком шоколадном масле. Да, ребята, послезавтра восемь имперских планет станут нашими. В империи об этом, естественно, не узнают, все будет как всегда. Поставки, связь, доклады, товары, но планеты будут наши». После этого лесорубы, пекари, хлеборобы, ткачи начнут загружать баржи взрывчаткой для горных работ, закрыв все это толстым слоем товара. Баржи пойдут к пяти планетам системы Империи, чтобы синхронно взорвать все боевые платформы. А что с флотом? «Не падай со стула!» 1355 боевых кораблей, из них почти 300 новейшей модификации, а 100 фрегатов типа «Охотник». Вот как-то так. Но только не думай, что это безоговорочная победа. Даже с таким мощным флотом мы не прорвем оборону защитных платформ. Мы будем в патовой ситуации. Захватив 13 планет, мы устроим в Империи голод, будут недовольны. Но эти голодные бунты быстро подавят. Люди научатся жить в проглоть, но не император. Он снова будет кататься в масле. Внутри он будет негодовать, что получил такую звонкую оплеуху. Мы можем полностью заблокировать империю, но ведь главное лишить императора власти. Я все это время молчал, слушая девочек, а внутри меня зрела пока неясная идея. Я шептал про себя: черви изгой, шахтеры изгой, пахари изгой. Как они близки. И мысль взорвалась у меня в голове. Вот кто может нам помочь, черви! Их потенциальная близость с пленниками аграрных планет. Изгой всегда поможет изгою. Главное — достучаться до червей, до их чуждого разума. «Я гений!» — заорал я. «Я гениальный сукин сын!» А вот во второй половине вообще никто не сомневался? Подколола меня Герра. Знаю, как попросить червей помочь нам заложить взрывчатку под боевые станции и не только. И вообще помогать нам. Как? ⁇ одновременно спросили Кора и Герра. Изгои. Ну и. Герра удивленно посмотрел на меня. Включите головы, девочки. Оба наши червя изгои. И они помогают друг другу. Жители аграрных планет тоже унижены изгоя от имперских властей. Поняли? Кажется, снова девочки ответили в унисон. Вопрос упирается в коммуникацию. Это очень сложный вопрос, сказала Кора. Вот, я чуть не подпрыгнул под потолок. А что если собрать наших изгоев с разных планет? И пусть просто думают о своей жизни, об унижении, побоях, убийствах, колонистов. Ведь черви общаются ментально и нас слушают ментально, точнее, наши эмоции. А представляете, если они одновременно эмоционально услышат страх, ужас и последнюю надежду десятков колонистов? «Ты действительно гений, Лина! Да я тебя расцелую!» «Последний поцелуй с тобой закончился для меня не лучшим образом. И потом Герра». «Я не против, пусть целует», — посмотрела на меня Гера, и Кора смачно чмокнула меня в губы. «Скоро вы начнете передавать меня друг другу в постели». «Не мечтай», — Гера погрозила мне пальцами. «А я согласна», — вильнула попкой Кора. «Завтра день-икс». Кора нервно ходила из угла в угол. «Если можно на сутки, оставьте меня одну». Польза от вас будет ноль, а помешать мне сможете. Не беспокойся. Герра обняла кору и крепко прижала ее к себе. Главное, помни, мы с тобой, наши мысли и силы. А мы запремся у тебя в пристройке. Вот, вот и займитесь там сексом, там отличная кровать. Это будет успокаивать меня, я буду знать, что вам хорошо. А теперь всем спать. Идите в пристройку, я устроюсь на диване, всегда здесь сплю. Завтра позавтракаем, и я вас больше не вижу до позднего вечера, пока все не кончится. Мы с Герой ушли. Кора выдвинула стол, где раньше стоял передатчик. Достала три больших коробки и за полчаса почти закрытыми глазами собрала временно подпространственный генератор энергии. Так правильно называлось ее изобретение. Она достала специальный прибор, проверила передатчик и откалибровала его по секторам и планетам. Вела координаты устройств, все еще раз перепроверила и с облегчением вздохнула, когда на приборе загорелся зеленый значок. Она разделась, помылась и лишь прикоснулась головой к подушке, тут же попала в объятие Морфея. Утро, завтрак, тишина. Я успел заметить странное сооружение в углу лаборатории Корры. Но не обмолвился ни словом. Мы были актерами из театра теней, стараясь не потревожить нашу подругу. Мы лишились даже возможности общаться между собой. Около одиннадцати мы закрыли за собой дверь в пристройку и завалились на огромную кровать. Больше приложить свои кости было некуда. Что самое страшное в ожидании? Для меня это неопределенность. Это и есть временной парадокс. Того, что ты ждешь, еще не произошло, а значит, есть множество ответвлений времени, куда его может повернуть. Есть основная ось — та, что выстроили мы. Она наиболее реальна. Но существует еще и эффект бабочки. Где-то кто-то на одной из восьми планет нажмет не ту кнопку, опоздает на пару секунд, проявит нерешительность и все. Временная линия изменится.